Часть девятнадцатая. Регрессия. Для чего Дарье в этой жизни дана Наташа? Какая актуальная задача? Даше 50 лет. Массажистка. Владелец салона красоты. Двое взрослых дочерей. Разведена. Ходит на тренировки стретчинга и танцы. Невероятно молодо выглядит. Очень яркая и харизматичная. В моей терапии 22 часа. До этого несколько лет терапии с разными психологами. На первой встрече Дарья обозначила запрос на регрессию хоть с какой-нибудь темой. Повлияло то, что уже две ее подруги проходили у меня сеансы регрессии. Даша, наблюдая за изменениями в их жизнях, решила не отставать. «У меня уже все проработано, лишь интерес к регрессии», – на первой встрече уверенно обозначила клиентка. «Несколько вопросов с моей стороны». И слезы, слезы, слезы. Из ее истории выяснилось, что все детство ее избивали отец и брат. Мать ненавидела свою дочь еще больше, чем отец, и подначивала супруга на избиение. Естественно, для подобных родовых сценариев у Дарьи было несколько браков с алкоголиками-садистами. Нож у горла, воткнутый нож в руку, шрамы на ее лице. При этом ни один из садистских эпизодов ее истории не был выведен предыдущими терапиями даже на вторую стадию – злости, не говоря уже о пятой стадии – принятия. Ни один. А за что мне на них злиться? Ну, немного обижалась раньше. Я уже давно все простила, приняла и забыла. Занавес. Оставлю в стороне мой вопрос к ее нескольким годам предыдущей психотерапии. Для регрессии Даша выбрала другую, не менее актуальную и болезненную тему отношений с подругой. Вместе бок о бок уже восемь лет. Вместе работают, отдыхают, учатся. Был период, когда даже вместе пришлось жить. Подруги обе параллельно проходили личную терапию у меня. Отношения уже давно себя изжили. Для обеих они стали токсичными, тягостными и невыносимыми. Но оторваться друг от друга они не могли. Общая работа, общие компании. Дети друг друга стали уже как родные. Несколько встреч мы отрабатывали сепарацию, отделение данных отношений. Но ситуация все равно возвращалась на один и тот же мазохистский круг. Точнее треугольник. Клиентка на этот момент уже все прекрасно понимала. Понимала, что такое треугольник Карпмана, что она меняет с подругой роли жертвы спасителя-агрессора. Все понимала а выйти не могла. Дарья часто обвиняла подругу в предательстве, в том, что много чего ей дала, а в ответ не получает ничего. Тема предательства вообще была для данной женщины краеугольным камнем. Она часто употребляла это слово по отношению ко многим фигурам из своей биографии. Наташа же считала, что она тоже много чего дала своей подруге за восемь лет совместной работы и дружбы, но не могла и слова возразить в ответ – На упреке только начинала болеть, либо плакать дома в тихушку. Неаргументированное чувство вины перед подругой Наташу не покидало. После очередного захода на знакомый круг, разругались, помирились, расстались, обе поплакали и вернулись и тому подобное, я предложила посмотреть регрессию. Возможно, была раньше завязка с этой подругой, которая сейчас не дает спокойно уже расстаться. Даша с радостью согласилась. В регрессии клиентка увидела жизнь, где она была трехлетней девочкой. На деревню нападают, родителей убивают на ее глазах. Девочка осталась жива, ее стала растить тетка по матери. У этой женщины когда-то умер маленький сын. Она невероятно озлобилась, ненавидела весь мир. Когда девочка выросла, она стала врачевать, принимать роды, разбиралась в травах, помогала людям. Тетка не могла переварить рядом с собой молодость и красоту своей племянницы. Старая женщина в какой-то момент оговаривает молодую родственницу как колдунью. И девушку прогоняют из деревни. Она стала жить в лесу. Люди, которым она помогла раньше, все равно стали ходить к ней тайком за помощью. Среди больных, которых она лечила, однажды был раненый мужчина, который впоследствии стал ее мужем. Мужчина был из города, статусный. У женщины появился большой дом со слугами. Детей не было. Через несколько лет муж погиб в сражении. Она осталась молодой вдовой без наследника. Тетку, несмотря на прошлое, она давно простила и забрала жить с собой. Среди слуг был молодой парень, которого молодая женщина опекала, как своего сына, многие годы. Тетка снова не смогла спокойно смотреть на свою племянницу. Ее ненависти ко всему живому и цветущему не было предела. Пожилая женщина каждый раз смотрела на свою племянницу с мыслями. «Мне хочется разодрать твое лицо в клочья, рвать и рвать не переставая». Тетка организовала заговор, в котором участвовал в том числе парень-слуга. Вдову снова обвинили в колдовстве, несколько слуг вывели ее насильно из дома, где уже бушевала толпа. Ее сожгли сразу же и здесь же без судов и разбирательств. Последние ее мысли и чувства – за что? Она не могла поверить в то, что парень, которого она вырастила как сына, ведет ее на костер. Когда позднее мы стали проверять родственные связи, клиентка увидела, что злая тетка – это ее второй муж-алкоголик Николай, от которого у нее остались шрамы на руке и лице. Подруга Наташа – это парень-слуга, который ее предал. После этого стало понятно, откуда у Даши в нынешней жизни навязчивая мысль «меня постоянно предают». И стало понятно, почему сама Наташа рядом с Дарьей все время чувствовала себя виноватой. Не смела возразить, не защищалась, когда происходили ссоры с подругой. Когда мы дошли до шага номер двенадцать, поиск ответа на начальный вопрос Я, как обычно, направляющими вопросами стала искать временную точку, нужный кадр из фильма. Валентина, душа, покажи тот момент, где мы увидим, для чего Даши в этой жизни дана Наташа. Какая актуальная задача? Дарья, странно, я снова вижу кадр, где тетка рыдает со своим только что умершим маленьким сыном на руках. Я подхожу к ней, пытаюсь ее утешить. Она кричит на меня, прогоняет. Я ухожу. И что я должна из этого понять? Валентина. Не знаю. Подожди, притормози. Почувствуй. Может, в этот момент возможен был альтернативный ход событий? Дарья. Да, наверное, мне нужно было все равно остаться с ней. Не уходить, когда она в боли, и поддерживать ее. Я записываю ее фразу. «Грабли на шаге номер двадцать четыре» когда клиент возмущен ответом на изначально поставленный вопрос. Раньше, когда сеанс заканчивался, через 2-3 дня я отправляла клиенту фотонапоминание. Вопрос, который вы ставили для регрессии. Для чего мне в этой жизни дана Наташа? Какая актуальная задача? Ответ, который вы получили. Когда человек в боли, не уходить, оставаться с ним и поддерживать. Сейчас я сформировала это в виде шага номер 24. Письменное оформление результатов регрессии. Через неделю Даша пришла крайне злая на меня. Дарья, Валя, я только наконец обрела крылья, только окончательно решила расстаться с Наташей. Договорились о сроках ее съезда из моего салона. Я только начала дышать, и вот тебе на. Я читаю твой вывод из регрессии, и меня словно плитой накрыло. Я что, должна сейчас Наташу оставить рядом с собой? Поддерживать ее, пока ей плохо? И пройти все эти мазохистские круги сначала? Я принимаю то, что я видела в регрессии, но твоя интерпретация выводов вызывает у меня бурю возмущения. Грабли на шагах с первого по двадцать пятый. Искажение информации через призму регрессолога. Валентина, моих выводов? Я же записывала слова, которые ты произносила. «Может, диктованную запись переслушать нужно?» Дарья, «Я дома уже переслушала, слова были мои, но ты меня так направила своим вопросом и так все повернула, ты практически вытащила из меня не мои слова. Я так переживала по этому поводу, что позвонила уже и дочери, и бывшему психологу. Меня так возмутила фраза «не уходить, когда человек в боли». Мне и дочь, и бывший психолог сказали, что они за меня». «Валя, ты не права. Да я всю жизнь, чем только и занимаюсь, так это тем, что всех без конца спасаю. Все мои подруги знают, что мне ночью позвони, я подпрыгну и полечу. Я же как Чип и Дейл долбанный. Мне эта роль спасателя уже поперек горла. А ты говоришь, что я людей в боли бросаю?» Валентина. дашь. ну может быть я действительно как-то сама не заметив тебя куда-то подвела? все может быть. Я буду обязательно с этим потом разбираться. Извини». Вполне возможно, что ты права. Хоть я стараюсь быть нейтральной, при этом все же остаюсь живым человеком. До идеальности, до стерильности мне, конечно, далеко. Возможно, это мое слепое пятно, которое я в себе не вижу. Благодарю тебя за то, что ты доверила мне свое возмущение. Это действительно важно. Дарья немного успокоилась. После выпуска пара мы начали разбираться дальше уже не из эмоций, а достраивать пазлы этой мозаики до конца. От себя еще добавлю, что каждый специалист ограничен своим мировоззрением. Искажения информации через призму регрессолога все равно будут. При этом, естественно, нужно стремиться к их минимизации. Кажется, что работает метод, методика, алгоритм. Но нет, работает все равно человек. Будь то регрессолог, психолог. Таролог, остеопат, врач, гадалка, хирург. И каждый специалист ограничен своим мировоззрением. Я далека от иллюзии идеальности своей работы. Грабли на шаге номер 24. Почему иногда ответ на вопрос для регрессии кажется нелогичным? В продолжение беседы я рассказала Даше на примере чужой регрессии, почему иногда нам ответы кажутся абсурдными. Женщину? назовем ее Ларисой, интересовал вопрос, почему ее брат очень настойчиво ее опекал до определенного возраста. Но вот прям чересчур перебор капитальный для нее был. Она увидела регрессию, где одна из ее кармических задач на жизнь была наработать опыт легкости, легкого отношения к жизни. С этой задачей она справилась, но не почувствовала вовремя грань, где в этой легкости нужно остановиться. И легкость перешла в беспечность, полное отсутствие обязательств и непредвидение опасности. Нынешний брат в том воплощении был ее мужчиной. Из-за своей бесшабашности Лариса в 15 лет погибает от жестокой насильственной смерти. Он оканчивает жизнь самоубийством, виня себя в том, что не досмотрел, не уберег любимую. А вот тут самое главное начинается. В следующей жизни, то есть в нынешнем воплощении, у Ларисы соответственно вытекает автоматом кармическая задача наработать опыт дисциплины, осторожности, выполнения обязательств. Самое интересное, что Лариса уже с детства была крайне ответственным и дисциплинированным ребенком. С первого класса на родительских собраниях ее ставили в пример. Родителям не нужно было никогда напоминать делать уроки и уж тем более их проверять. Педантизм, дотошность и перфекционизм сопровождают Ларису всю ее нынешнюю жизнь. Клиентке фраза после регрессии «Одна из кармических задач наработать опыт дисциплины» тоже кажется неуместной. Чего его нарабатывать? Я с детства всегда была такой. Моих близких иногда выбешивает, что я все живу по ежедневнику. У меня все всегда спланировано по часам на несколько недель вперед. Объясню метафорой важную суть. Жизнь между жизнями равно летние каникулы. Представьте, что завершенное воплощение – это вы завершили первый класс, ну или точнее 151-й, например, класс. Когда наша душа попадает в тонкий мир, начинается разбор полетов, То есть там начинают смотреть наш табель успеваемости, как мы сдали экзамены. И вместе с нами наши наставники смотрят, с чем мы не справились и почему. Те предметы, по которым у нас в итоге вышли двойки, нам переходят в следующий класс, но есть еще летние каникулы, то есть между воплощениями есть промежуток, жизнь между жизнями, который мы проводим в отдыхе, набирая силы, расслабляясь, кайфуя, либо залечивая раны, встречаясь там с родственными душами и прочее. Например, не сдав норматив по скорости чтения, некоторые в летние каникулы будут брать книжку и иногда тренироваться, чтобы к сентябрю уже читать отлично. В этом случае человек рождается с уже выученным кармическим уроком. Как в случае с Ларисой, она уже родилась дисциплинированной и гиперответственной. И в случае с Дарьей, она родилась уже суперспасателем. Но в летние каникулы далеко не все хотят напрягаться. И даже если и хотят, не всегда получается. Это лишь один из возможных вариантов, когда клиенту не нравится, непонятен ответ на вопрос, который он ставил для регрессии. Есть и другие объяснения. Услышав это, Даша полностью выдохнула. Все ее пазлы встали на место. Грабли на шаге номер 25. Иллюзия, что если человек понял, в чем был кармический урок, то ему не придется проживать нелегкий опыт. Все, да не все. Есть еще один пазл, который, как мне кажется, клиентка в своей картине вставила не туда. Дарья, после регрессии, была уверена в том, что поскольку теперь она увидела все кино про ту злую тетку, то она точно до конца простила своего бывшего мужа садиста Николая, который был этой теткой. И в терапии на завершение этих отношений уже нет смысла терять время. Ага. Метафора я вижу эту ситуацию, как если бы в начале второго класса ученик вдруг увидел экзаменационный билет с ответом, который ему нужно будет сдавать в конце года, и он наивно думает, что теперь не придется весь год ходить и учить этот предмет. К сожалению, такое не прокатывает. Ту программу, которую нам задали, придется проходить по полной. Мы можем лишь немного ускорять процесс, если нам понятно, к чему движемся. «То есть сдавать экстерном нам иногда позволят, а вот отлынивать от учебы нам не дадут». «Валентина, Даш, ты правда думаешь, что отношения с твоим бывшим мужем Колей больше тебе не аукаются, не вспоминаются, не мешают в нынешней жизни?» «Дарья, да, конечно. Я же поняла, что он был моим кармическим учителем, чтобы я научилась принимать и прощать, любить. Я все приняла и простила. Теперь же мне все ясно». «Валь, вот честно тебе говорю, у меня так легко теперь на душе. И к нему только благодарность, ничего больше. Он же мой кармический учитель. Валентина, помня твою историю, у меня это вызывает сомнения. Давай перепроверим. Ты сегодня утром сказала, что впервые за всю жизнь у тебя недавно была фотосессия и тебя наизнанку выворачивала от стыда перед фотографом. И что фотографии выставить тебе нужно в рекламу в Инстаграме для своей работы» а ты этого сделать не можешь из-за стеснения своих фотографий. Скажи, а кто в твоей жизни тебя больше всего стыдил из-за твоей внешности? Дарья. Точно, это же Николай все время срамил меня про мое лицо и про мой возраст. Он все годы, что мы были вместе, постоянно повторял мне, что мне не губы красить надо, а место на кладбище себе присматривать, что куда я вырядилась, что мне только носки дома вязать и на люди не показываться. «Действительно, у меня после него столько комплексов осталось, которые спустя 9 лет после расставания до сих пор, видимо, со мной». Валентина. «Да, увидеть конечную кармическую задачу, принимать, прощать и любить, это еще не значит, что ты к этой задаче уже пришла. Для того, чтобы ты смогла выставлять свои фото в соцсетях, да и чтобы просто было возможно строить нормальные отношения с мужчинами, Придется мысленно сажать твоего Николая на стул и все незавершенное завершать. Что значит завершить отношения? Представьте, что любые отношения заканчиваются, а сзади нас остается телега с мешками. Это наши тягостные воспоминания, которые остались после развода. Один мешок называется «Забыл про мой день рождения», второй «Сказал, что прическа у Горбачева и так красивее моей», Третий – изменил мне, и я потом лечилась от венерической болезни. Четвертый – чувствую себя виноватой в том, что варила еду только пару раз в неделю. И так далее. Иногда получается список из 15 мешков, иногда 30. Больше 35 в моей практике еще не было ни разу. Телега незавершенных отношений. Можем даже искренне делать вид, что ее нет, и мы все типа забыли. Но как только входим в новые отношения, мы начинаем доставать свои мешки из телеги и складывать их на спину нового партнера. Еще и приговариваем «Ага, знаю я, в какую командировку ты собрался, лечиться бы мне не пришлось после твоей командировки» или типа того. Самое печальное, что у этой телеги нет срока давности. Она со временем не становится легче. Обиделись мы три дня назад или тридцать лет назад. «В душе заноза всегда как живая». Есть такой не очень веселый анекдот на эту тему. Знакомятся мужчина и женщина, оба психологи. Вопрос на первом свидании. «А вы лечите свои прошлые психотравмы или вы собираетесь проецировать все это говно на меня?» В терапии мы начинаем сначала каждому мешку писать названия, составлять список неприятных воспоминаний, затем группировать их по однородности. Все неподарки в одну кучу, все упреки про внешность во вторую кучу, измены в третью и так далее. Далее каждую кучку мешков можно отрабатывать за 1, 2, 3 часа в терапии, чтобы от этих мешков даже пылинки не осталось. Реально завершить отношения до конца – это не только разъехаться, поставить печать в паспорте о разводе и разделить имущество. Действительно завершить отношения – это когда телега вообще пуста. Одна моя клиентка, пройдя данную небыструю процедуру, рассказывала, что через пару месяцев после завершения терапии встретилась со своим бывшим мужем. Он поднял тему, почему же они все же расстались, что ее не устраивало в браке. И она думала сутки после этого и не могла сама вспомнить, что же ее так не устраивало, что она даже развелась. Она очень удивлялась, что словно файлы стерли в голове. От мешков и пылинки не осталось. Затем еле-еле вспомнила, каков был заголовок одной из ее бывших претензий. «Ты не дарил мне подарки» – название одного из мешков. Но, озвучив эти слова бывшему мужу, клиентка заметила, что произносит совершенно пустую фразу, в которой вообще нет эмоций. Словно она то ли говорит неправду, то ли на японском языке сказала какую-то абракадабру. Вот такой результат в терапии дает завершение отношений. Чистый лист. Пустая телега. Еще, конечно, дальше желательно разобраться с самой телегой. А почему мне постоянно встречаются партнеры одного и того же типа? Может моя телега создана именно для зависимых партнеров? Или жадных? Или холодных? Или пустословов? Сама телега ⁇ это про родителей или братьев-сестер. Может моя телега старая, покосившаяся, деревянная и на квадратных колесах? Тогда нужно будет в терапии работать с отцом для женщин или матерью для мужчин. Это тоже все исправляется. Колеса делаем круглыми, все старые нерабочие запчасти меняем постепенно на новые, ставим руль и двигатель, чтобы не тащить телегу, а сама ехала. Обычно нечасто клиенты делают такую глобальную работу над собой, так как нужно на завершение одних длительных отношений с одним единственным человеком ориентировочно от 20 до 40 часов. Это время, это деньги, это усилия над собой, но результат, конечно, получается шикарный. Чаще после 5-7 часов такой векторной работы клиенту становится настолько легче, что он от радости даже не поймет, зачем еще дальше дорабатывать эти отношения, и завершает на этом. Самые тяжелые мешки с телеги сняты. Клиент уже не еле ноги волочит, а бегает с этой телегой и не замечает пока груз оставшегося. До поры до времени. Резюмируем. Даже если клиент в регрессии увидел, зачем ему нагрузили все эти мешки в телегу, понял кармическую задачу проблемных отношений, это не значит, что ему не придется эти мешки разгружать. Это иллюзия.